Глава 10. Большая овальная ванна на изящных ножках располагалась точно по центру комнаты. На краю ванны лежали аккуратно сложенные белоснежные полотенца, а на небольшой полочке рядом пушистый халат и тапочки. На полу лежала пушистая ковровая дорожка, которая приятно грела ноги. Включив воду, Эллисон изучила расставленные в нишах разнообразные мыло, шампуни, бальзамы, соли, скрабы – эфирные масла и даже ароматические свечи и подсвечники к ним. Решив гулять так гулять, Эллисон зажгла несколько лавандовых свечей, затем, добавив в воду соль с ароматом все той же лаванды, сняла с себя одежду и осторожно погрузилась в воду, которая мягко обняла ее тело, снимая усталость и напряжение. Закрыв глаза, Эллисон позволила себе забыть о тревогах и заботах, и погрузилась в состояние полной безмятежности. Точнее, попыталась. Ибо как только она закрыла глаза, как услышала скрип двери. А она хоть убей не помнила, закрыла она за собой дверь в ванной или нет. А не то чтобы она плохо думала о хозяине дома, но мало ли вдруг что-то срочное, настолько срочное, что он ворвется в ванную, а тут она, в чем мать родила, Подумала и тут же сама на себя мысленно прикрикнула. «Элли! Эротические фантазии отставить! Никто к тебе не вломится, нужна ты ему! Вокруг него такие девицы увиваются, каким ты и в подметке не годишься, особенно в этом теле!» Она с досадой глянула на, хотя и подтянутая, довольно моложавая, но все же однозначно не являющееся телом молодой девушки, тело герцогини. Она хотела было уже улечься назад в ванну, как вдруг в комнате снова послышался шум. На сей раз звук был такой, словно что-то упало, небольшое, не бьющееся, но все же довольно тяжелое, как, например, ее сумка. «Нет, не может быть! Он ни за что не полезет ко мне в сумку!» Убежденно подумала она, однако маленький червячок сомнения все же эту уверенность подтачивал. «Что-то же там все-таки упало!» Следующим звуком было, как если бы что-то волочили по полу, например, ее сумку. Нет, не может быть. «Зачем дракону моя сумка?» — подумала она и тут же вспомнила про кота. Тяжело вздохнула и, схватив с бортика полотенца, в буквальном смысле слова в один прыжок выпрыгнула не только из ванной, но и из ванной комнаты, чтобы обнаружить, что ее сумка, ранее вольготно лежащая на кровати, теперь словно наказанная, стоит в углу. А на кровати теперь, во на развалившись, лежит громадный котяра. Ну вот и что ей было делать? Учитывая тот факт, что затевать между собойчик с котом размером стеленка, ей не улыбалось от слова совсем. Не бежать же в полотенце к Дину, чтобы пожаловаться на занявшего ее постель кота. Во-первых, он может ее неправильно понять, а ну, не кот, разумеется, один. Во-вторых, она не была уверена, что котяра обосновался надолго. А вдруг она к Дину, а он, например, под кровать? В-третьих, ее ждала ванна. И кто знает, может, пока она выйдет из ванной, проблема решится сама собой? План был не просто хорош, а прямо-таки идеален. А потому ничего удивительного, что Элисон им воспользовалась. Но вот только хороший идеален он был ровно до той минуты, как благоухающая и чистая она вышла из ванной. «Да, да, и еще раз «да», Люциус, где был, там и остался. То есть лежал, вольготно развалившись на ее постели. И ладно по центру, так практически же по диагонали. Эллисон обошла его по кругу один раз, другой. Постояла, подумала, посмотрела на дверь. Она была уже не в полотенце, а в халате. Поэтому теперь ей вроде уже ничего не мешало пойти к хозяину дома, кроме разве что гордости». Все-таки жаловаться на котов ей еще не приходилось. «А ну ее эту гордость!» — решила Эллисон. И уже было направилась к двери, но тут на нее снизошло новое сомнение. «Я ведь в ванной провела никак не менее получаса. А вдруг Дина успел уже уснуть? Он ведь тоже всю ночь не спал!» Остановилась, посмотрела на котяру. Котяра приоткрыла один хитрющий и наглющий глаз и ухмыльнулся. Именно ухмыльнулся, она готова была в этом поклясться. — А пошел ты! — решительно объявила она Катяре, и, выбрав ту сторону кровати, с какой, как ей показалось, больше места, решительно улеглась рядом. И ей снова не повезло. Люциус оказался необидчивым, поэтому пойти он никуда не пошел, но подвинулся. — Ну и демон с тобой! — укладываясь рядом с ним поудобнее, пробурчала Элисон — «И в самом деле не съешь же ты меня!» Лиуциус оскорбленно фыркнул. «Вот и я так думаю», — согласилась с ним Элисон. «Где я, а где рыбные котлетки из Лиги Гурманов?» На сей раз Лиуциус фыркнул уже явно подтверждающе, вслед за чем убаюкивающе замурчал, и Элисон тут же начала клонить в сон. Она широко зевнула и, уже проваливаясь в сон, подумала... А с тобой, Люциус, оказывается, не так уж и плохо засыпать. Зато очень хреново просыпаться. Через несколько часов подумала она, рухнув с постели на пол. Ну что за зловредная скотина! Понимая, что никто, кроме Люциуса, не мог спихнуть ее с кровати, успела она еще подумать, прежде чем над ее головой просвистел фаербол.